9, 7, 5. Граф Симон де Монфор описан в Библии как царь Авимелех, а у якобы античного плутарха как полководец Пир. Граф Симон де Монфор – самый известный персонаж катарской войны, якобы 13 века, победитель катаров. Его называли также Симоном Сильным, Симон де Стронг, считается, что он возглавил самый крупный крестовый поход против катаров и победил их в серии тяжёлых и жестоких сражений, за что получил прозвище Лев крестового похода. Правда, победа была далеко не окончательной. Война с катарами и скифами долго продолжалась и после гибели графа. Здесь нужно сделать важное замечание. При 300-летнем сдвиге вниз подлинные события 16-го начала 17-х веков перемешались в скаллигеровском о вот таком учебнике э, с подлинными событиями 13-14 веков. Поэтому вероятно, что в биографии Симона де Монфора окончательно отредактирования не ранее 17-го века тесно переплились как события 16-го века, так и события 13-14 веков. Сегодня скаллигеровская версия – Селиком относится Симона де Монфора к XIII веку. Согласно же нашей реконструкции, в его скальгерскую биографию могли дать вклад как события Великого монгольского завоевания XIII-XIV веков, так и события гражданской войны в западной европейской части Великой монгольской империи в XVI веке. В обоих случаях войны были связаны с именем великих монголов. В XIII-XIV веках они были победителями Напротив, в 16-м, в начале 17-го века они оказались побежденными. Поэтому скаллигеровский Симон де Монфор может быть составным персонажем – полководец XIII-XIV веков и полководец XVI начала XVII века. Причем нужно постоянно помнить, что в гражданской войне XVI начала XVII века великие монголы воевали со своими же восставшими великими монгольскими наместниками. Само имя Симона де Монфора намекает на его принадлежность к монголам, то есть к великим монголам. Ведь русское имя Симон это русское Семён. Вариант имени Осман. Имя было очень распространено как на Руси, так и в Турции, а имя Монфор, то есть Montfort, составлено из слов Mont и Fort. Здесь Mont означает гора, а Fort крепость. Кстати, слово Fort могло произойти в Средние века от названия ТРТ или ТТР, то есть татары. Напомним, что звуки Ф и Т постоянно переходили друг в друга, или же Форт произошёл от близкого слова орда или арта с определённым артиклем Т или Ф. Как мы теперь начинаем понимать, войска орды Руси построили много укреплений на завоёванных территориях Западной Европы, в том числе и катарские скифские замки во Франции. Татарские крепости и получили в Западной Европе название ТРТ или Форт. То есть ордынские или татарские. Да, и само название ТРТ или ТТР, то есть татары, может быть просто вариантом слова орда, то есть РД или РТ без огласовок. Нельзя не обратить внимание на то, что английское слово fortress и французское fortress, означающее крепость, приобретает теперь ясный смысл. Это просто fort плюс res или орда рус. То есть ордынско-русское или татарско-русское укрепление, военное сооружение Руси орды. После эпохи реформации у старом смысле названия fortress было забыто. Вероятно, отсюда и англо-французское слово force сила. То есть те и рус или этрусские, то есть те русские. Напомним, что и русское слово сила имеет среди прочих значений власть, множество войска. То есть Орда или Рать. Таким образом, имя Симона де Монфора могло первоначально означать «Осман Гора Татар». А может быть имя было чуть иным «Осман Монгол Татарин» или «Осман Гора Орда». Конечно, сегодня мы уже отвыкли относиться к именам как к осмысленным прозвищам, поскольку в наше время имена даются людям без учета их первоначального смысла. Однако в те далекие времена имена людей были не просто именами, а в значительной степени прозвищами. Смысл имён-прозвищ был важен. Симон Асман де Монфор погиб при осаде города Тулузы якобы в 1218 году. Смерть его произошла при уникальных обстоятельствах, заслуживающих отдельного разговора. Во время осады Тулузы писано: камень, выпущенный баллистой, поразил Симона де Монфора в голову. В другом изложении рассказ звучит так: Он был убит камнем, выпущенным военной машиной, удачно установленной на стенах Тулузы и управлявшейся, как гласит предание, женщинами и девушками. Хронист Пьер де Вокс де Шернай добавляет: "И камень попал прямо в него, в правильное место" и ударил графа в точности в стальной шлем, причём так, что его глаза, мозг, зубы, лоб и челюсть были разбиты в осколки. Он рухнул на землю мёртвый, истекающий кровью и почерневший. Насколько нам известно, во всей средневековой скалигровской истории Европы нет другого такого громкого случая, чтобы известный полководец был убит в сражении камнем, брошенным женщинами или женщиной. Случай настолько уникален и ярок, что его часто приводят при описании альбегойских войн с катарами-скифами. Стоит отметить, что баллиста, военная метательная машина, по-английски звучит как mangonel, сравните также э, французское mangonneau, средневековое метательное орудие типа катапульта. Не означает ли это, что когда-то наши военные машины называли в Европе попросту монгольскими? Так что не исключено, что Симон Осман де Монфор был убит монгольским орудием. Кстати, для гражданской войны 16 века это было бы не только неудивительно, но даже неизбежно, поскольку здесь одни вот эти монголы воевали с другими вот такими монголами, но мятежниками. Вернемся к главной детали популярного сюжета, к камню, брошенному женщинами или женщиной. Обратимся теперь к якобы древнему миру. Во всей якобы античной истории есть только один случай, когда выдающийся полководец убил камень, брошенный в него женщиной. Камень попал ему прямо в голову. Это известный якобы античный пир. Он описан в якобы античных источниках как крупный македонский полководец. Вот как рассказывает Плутарх о гибели Пирра при штурме города Аргоса. Старуха, жительница Аргоса, глядела на битву ну, из окна дома. И, увидев, что её сын вступил в единоборство с Пирром, сорвала с крыши черепицу и обеими руками бросила её в Пирра. Черепица ударила его в голову ниже шлема и перебила позвонки у основания шеи. Смертельно раненый Пир падает с коня и умирает. Обратимся теперь к Библии. Во всей Библии описан только один случай, когда известный полководец был убит камнем, брошенным женщиной и попавшим ему в голову. Это библейский царь Авимелех. Вот что рассказывает ветхозаветная книга Судей. Женщина, жительница города Тевец, наблюдала битву из окна башни, осаждённой воинами Авимелеха. Судьи 9:51-53. Авимелех пришёл к башне и окружил её. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеха и проломила ему череп а вильмир смертельно ранен и погибает. Таким образом, перед нами три удивительно похожих описания уникального события. Известный полководец, осаждающий город, погибает от руки женщины, бросившей в него камень с городской стены или с осаждённой башни. При этом камень поражает полководца точно в голову. Ещё раз повторим, что во всей средневековой истории Европы такой случай единственный. Во всей якобы античной истории такой случай тоже единственный, и, наконец, во всей библейской истории такой случай тоже только один. Мы утверждаем, что перед нами три разных описания одного и того же реального события средних веков, происшедшего либо в 13-14 веках, либо в 16 веке, и попавшего как на странице французской истории, так и на странице якобы античных авторов, в том числе Плутарха, Петрарки. А также на странице Ветхого Завета. Дополнительное отождествление Якоба античного, теперь с библейским Авимелехом, смотрите в хронологии 2, глава 4, параграф 11.2.